Глава двадцать четвёртая Империя. Неизвестный сектор. Цитадель. В тот вечер Пауль отвёл нас в развлекательный сектор. Забыв, если не обо всём насущном, то о многом, мы купались в бассейнах, пили коктейли, играли в командные виртуальные игры, и просто гуляли по красивому парку, устроенному так, что мы даже не чувствовали, что находимся где-то в глубинах космоса, на секретной станции. В общем, просто расслаблялись. Чего-то такого нам не хватало, чтобы отвлечься от мысли, от ты пространстве. Потому что когда ты находишься наедине с собой, тебя невольно начинают преследовать мысли. Как там сейчас? Держится ли Фрей и сумерхольд на Аргусе? Как дела у Джои? У Вектора? У Микеля, которому мы на время передали Марту, она успела к нему хорошо привыкнуть. К тому же во Фре имелись добропорядочные ветеринары, так что за Тигриду можно было почти не волноваться. Почти. В свой жилой модуль я вернулся поздней ночью. Как объяснили мне ребята, это не временное медицинское жилье, а постоянное. Просто заселили меня на несколько дней позже остальных. Вот и определили Кэллу. Впрочем, велика ли разница, где ночевать? хотя команда уверяла в один голос, что еще как велика. Ребята жаловались на тесные условия своих модулей, в то время как мне в распоряжении выдавался целый этаж квартиры, а же такой же принадлежал Кэллу. «Удивительно», — комментировала Миранда, когда я рассказал о своих условиях. «Обычно к тем, кто застревает в капсулах, наоборот, относятся более пренебрежительно. Но у тебя, видимо, не тот случай». С такими мыслями я и уснул. А проснулся я от сигнала, доносящегося от входной двери. Кто-то звонил. И не лично в мою дверь, а в наш модуль. Кэл, если и спал у себя, то на звонок и никак не реагировал. Поэтому открывать пошел я. Мощный поставленный удар в солнечное сплетение. И вот я уже едва не валяюсь на полу, хватая ртом воздух. «Какого Дракса? Ты кто?» Я узнал голос девушки. Это была та самая Валь, которую материл вчера Кэл, видимо, из его команды. Она была одета в белую блузку с расстегнутым верхом, черную юбку и мощные ботинки на высокой подошве. И она была не одна. Рядом стоял мужчина средних лет. Знаки отличия на его погонах и форма говорили, что передо мной командующий третьего ранга. Страха перед вышестоящим офицером не было, хотя, вероятно, стоило бы бояться. Командующий третьего ранга — это человек, который может при необходимости Взять защиту над планетной системой. Это уникальные люди, чей боевой опыт неоценим. «Ты что тут делаешь, пацан?» Продолжила девушка, понимая, что ударила слегка не того. «С чего вообще сюда разрешили входить малкососом вроде тебя?» «Валь!» Резкий тон командующего третьего ранга должен был заставить ее замолчать. «Он просто живет в одной скалом комнате, и судя по тому, что комната не напоминает последствия бомбардировки, живет нормально. Командующий помог мне встать. «Извинись, Валь!» Та обиженно сложила руки на груди, и Фырканов отвернула голову в другую сторону. «Валь!» «И еще мне перед молокососом извиняться! Живешь с Кэлом, будь готов, что прилетать будет и тебе!» Командующий покачал головой. «Она рассчитывала застать здесь Кэла», — сказал он. «Извини, ты просто под руку попался!» Убедившись, что Кэла в модуле нет, они ушли. Можно было бы официально считать, что утро не задалось, если бы не поток уведомлений, которым не пришел. И эти новости смогли даже компенсировать встречу с обезумевшей Валь. Во-первых, восставшим дали свет. Ну или, если точнее, проект решили продолжать, несмотря на происходящие на Аргусе разительные перемены. Нас не закидывали к военным, не меняли наши директивы и условия, сохраняли команды. Это хорошо? Хорошо. Любое вмешательство могло разлучить меня не только с командой Юмом, но и с Джоуи. Более того, для восставших доработали и оптимизировали директивы заданий. Помимо городских досок объявлений, система Немезис вводила счетчики убитых тварей. За определённые круглые числа, например, сотню убитых гидроидов, можно было получить дополнительные награды. Небольшие, но для кого-то тоже полезные. И, конечно, это добавляло азарта, ведь достижениями можно было их хвастаться, и соревноваться за них. Но имелась и своя ложка дегтя. Поскольку Аргоси был присвоен повышенный уровень опасности, Немезис переставал выдавать контракты. То есть вообще. В информационном письме причины обоснования этому были представлены сухо. Но меня еще Юм предупреждал. После вторжения Хириона во Фрей и появления Алисеры, планеты займутся другие силы, на совсем другом уровне. Возможно, они будут поливать планету эфиром и огнем, лишь бы искоренить рой в достаточной степени. На их фоне восставшие будут только лезть под руку, мешаться. Поэтому им организовали бесплатные рейсы на другие планеты. А там уже кто во что горазд. Был ряд и других нововедений. Но нас они практически никак не касались. В целом же информация пришла мне как лидеру команды, остальным такая рассылка придет только через несколько дней. А пока, видимо, упор делали на то, что лидеры групп будут все это доносить до остальных самостоятельно, чтобы убедиться, чтобы все всё поняли. «Вот же!» — вргулся в столовый Кальбер, когда услышал от меня новости. «Я в Самерхольде дробовик оставил. Теперь, получается, не верну». «Давно ли это?» — с сомнением на лице спросил я. «Давно. Пространственный карман тогда был заполнен. Я как раз первый выдвигался во Фрей. А теперь...» «Кальбер. Вообще-то сейчас наше средство позволяет нам покупать оружие совсем другого уровня». ну да, точно». Чуть расслабился он. «Просто неожиданно так». «Очень даже ожидаемо», — сказал Миранда. «Появление Хериона перечеркнуло все, что было до. А может, сработал даже комплекс причин, о некоторых из которых мы и не знаем. Кстати, Кальбер все хотел спросить. Как так вышло, что мы с Юмом встретили тебя, кажется, на второй или третий день? Ты что, все это время в земле пролежал?» «Это мой второй механоид. У меня желтая категория синергии». Из-за нее мне очень сложно было вообще подключиться к механоиду. В первый раз меня выкинуло из механоида. Кер Дорман хотел меня отослать обратно, но я смог добиться второго шанса. И вот тогда-то вы меня и нашли. Не нашли, а откопали, как древнюю сущность, заметно добавил Пауль, и мы рассмеялись. Следующие дни проходили в штатном режиме. Мы тренировались, посещали лексы, потынули пространству, и все сильнее по нему скучали. Считали дни, когда снова отправимся туда. О том, что в один из дней в цитадель доставили крон принца, болтали офицеры. Тем их разговоров плавно перетекали в массы. Мы как раз шли из тренировки, когда нам навстречу вышла значительная процессия в сопровождении боевых роботов. Первой среагировала Миранда. Она высказала что-то нечленораздельно и постаралась скрыться за Кальбером, самым широкоплечим и крупным из нас. Переходный коридор был длинным, никуда особо не свернуть. К стене, сказал я достаточно тихо, но чтобы меня услышали мои, если нам не разминуться, то хотя бы не будем мешать. В процессе выделялись трое. Первый была седовласая женщина со строгим лицом, одетая в серо-малиновый костюм. Рядом с ней ростом пониже шел человек с ребенком на руках, только по подчеркнутому строению тела и выпуклостям можно было сказать, что это тоже женщина или девушка, потому что ее лицо было закрыто коричневой резьбовой маской. В прорезях светились два ярко оранжевых глаза. Она бросила на меня быстрый взгляд, от которого мне стало не по себе. На ее руках спал ребенок, золотоволосый мальчик. Их сопровождала внушительная охрана: солдаты киборги в красной броне с символом империи на груди — императорская охрана. В том, кто прилетал на цитадель, сомнений не осталось: первый кронпринц империи. Мой напарник Механоид все время убеждал меня, что он «Это вот это вот». Юм, знающий от Эноль пространстве больше нескольких энциклопедий, Юм, отлично управляющий своим механическим телом и знающим особенности прокачки ядер и сердец, модуляторов и апгрейдов. Юм, умеющий торговаться и находить язык даже самыми нетривиальными механоидами людьми. Нет, я не мог в это поверить. Хотя с каждым разом напарник все больше доказывал, что он действительно имеет какой-то особый статус. позволяющему ему больше, чем остальным. И все же... Миранда не успокоилась, она все таки нашла способ спрятаться за Кальбером. Процессия прошла, и мы направились дальше. «Ты нам ничего не хочешь рассказать?» поинтересовался Кальбер, глядя на осторожно вышедшую из-за его спины Миранду. «Нет», — отрезала она. «Просто не хотела попасться на глаза. Я сегодня плохо выгляжу». Мы сделали вид, что нас такой ответ устроил. Столовой было шумно. Все прознали про приезд Кронпринца и других более важных шишек. Многие переоделись, нарядились. Пока наши заказывали еду, Миранда отвела меня в сторону на разговор. Экелс, мне не хотелось бы это афишировать, но... В ближайшие дни я не смогу ходить на тренировки. Что-то со здоровьем?» Спросил я, хотя подозревал, что дело совсем не в этом. «Ну, да...» «Со здоровьем. Просто не хочу, чтобы остальные начали с вопросами приставать. Скажешь просто, что я...» «Нет!» — я сложил руки на груди, прислонившись к стене. «Скажи правду, хотя бы мне, если хочешь, чтобы я тебя прикрывал». «Ты что, не понимаешь, Экилс? У нас, у девушек...» «Я же сказал правду, а не отмазку. Не прикидывайся». Миранда надулась от злости. Она хотела договориться обо всем быстро и тихо, но, увы, не со мной. «Напомни, как твоя фамилия?» — как бы невзначай спросил я. «Что? Я не... Разве это важно?» «Для нашей команды — да». «У всех есть право конфиденциальности», — помолчав, ответила она. «В проекте есть все мои данные. Этого достаточно». «Я не собираюсь кому-то это трепать, Миранда. Я хочу получить простой ответ на простой вопрос». Не нетерпеливо ответила девушка, желая поскорее закончить этот разговор. «Миранда Гаус, кивнул я. «Ну да, и что?» Всё сходилось. Нола представилась нам с Юмом, как Аманда Гаус. В разговоре с механиком Хоффманом она также объяснила, что ищет в тонуль пространстве свою внучку, которая, по каким-то неведомым причинам, туда отправилась. «Твоя бабушка Аманда Гаус? спросил я, глядя прямо в глаза. Миранда не выдержала, отвела взгляд. «Лучше бы я вообще не начинала этот разговор», злобно ответила она, глядя в сторону. «Послушай, Миранда, я знаю больше, чем ты думаешь, но это не значит, что я собираюсь портить тебе жизнь или кому-то выдавать». «Тогда к чему эти вопросы? Ты и сам всё видел». «Что видел?» «Её! Там, в процессе Кронпринца и остальных». «А, вот оно что!» Аманда Гаус была там, и Миранда пряталась, не желая дать себя увидеть. «С одной стороны, глупо, Если семья Нолы настолько приближена к императорской, то без труда отыщет внучку в цитадели. Похоже, это была та самая седовласая женщина, что шла рядом. Нола. Ладно, забыли. Но ответь все же. Как это связано с тренировками в симуляции? Я могу с ней столкнуться. Тихо протараторил Орелу Миранда, оглядываясь по сторонам. А я этого очень не хочу. Не хочу даже видеться с ней. Теперь я, наконец, уловил смысл. Лезть в их семейные разборки я не собирался, но и терять бойца из-за всех этих неразберих не хотелось. Тренировочных центров в наших секторах в Цитадели было достаточно, но тех, что позволяли тренироваться в связке от пяти и более человек одновременно, не так-то много, и располагались они в одном месте. В итоге решение нашлось неожиданно. В очередной раз, возвращаясь к себе в модуль, я осознал, что здешняя комната симуляции тоже обладает повышенным функционалом. то есть тренироваться всей командой мы можем и у меня. Раньше я не придавал этому значения. Сперва я считал, что живу по соседству с Кэллом временно. Потом, что это всего лишь место, где можно рухнуть спать. А затем вновь уйти на весь день. Ну а ещё комната симуляции была общая. То есть и Кэлла тоже. Но за последние дни я хорошо обиделся, что этот алкоголик возвращается в модуль, только чтобы рухнуть и отсыпаться. И хорошо, если падаю, оказывается в кровати, а не рядом с ней. А еще мне казалось, что другие восставшие Да и не только не имеют доступа, пока не узнал, что я могу отправлять инвайты на посещение. Вот это хоромы, сказал Кальбер, когда ребята вошли в модуль. И ты столько времени молчал? потрясенно сказала Джина. Нет, ты видел наш модуль на сорок девок, один общий. Тут можно ночевать, сказал Пауль. Перенесем сюда спальники, а Кальбере на коврике сможет спать. Не портите капу ковер, сказал Кель. Все, кроме Кальбера, посмеялись, но потом и сам он не выдержал и усмехнулся. Что ни говори, но мне было приятно в их компании. Пожалуй, со времен интерната я не чувствовал себя настолько на своем месте и чувствовал, что заслужил это. Даже кальбер давно не воспринимался мной как неприятель. Кел пришел через четыре часа, когда мы окончательно утвердили, что отправимся на планету Фалора. Первая эту идею подкинул еще юм. А сейчас мы окончательно поняли, что это лучший вариант. Так что мы уже вовсю разрабатывали групповую тактику против Роя Дракс. В руках у вашей Чоукэллы был стакан с чем-то крепким. «Ты превращаешь мою квартиру в штаб!» С максимально серьезным лицом сказал он и ушел в свою комнату. В следующие дни мы полностью погрузились в отработку тактик и стратегий. В первой половине дня мы ходили на разные лексы, потом собирались в моей комнате. Симулятор работал, каждый день мы чувствовали себя в телах механоидов и без лишней скромности кайфовали от этого. Кэл ходил трезвый, переходил пьяный. Иногда его приносили роботы. Когда раз к нам заглянул Кер Дорман, увидев наше ожесточенное обсуждение по поводу того, какие заказы стоит брать и куда потратить деньги, Кэр только покачал головой и ушел. Но ненадолго. В двери позвонили. В этот раз я был готов, что суровая Валя вновь решит по ошибке заехать мне кулаком в грудь. Но от этого удара вернуться было куда сложнее. «Здравствуй, Эккелс». На пороге стояла Аманда Гаус. За руку она держала ребенка золотыми волосами. Тот тоже что-то пробурчал, но я не разобрал речи. Это были странные чувства, противоречивые. Я хорошо знал Нолу, умную и мудрую напарницу, которая в экстренных ситуациях порой брала на себя больше, чем я, как лидер группы. Вспомнить хотя бы Каргу и то, как она смогла вывести нас к пещерам, чтобы отбиться от Роя. Но сейчас все было иначе. В Т-0 пространстве было удобно держать дистанцию, в человеческих телах все иначе. За спиной послышался раскатистый смех ребят. Недолго им осталось смеяться. «Приветствую», — с трудом сказал я, подбирая слова получше. Аманда вошла, и дверь за ней закрылась. Она посмотрела в сторону симуляторной. «Как Миранда?» «Очень боится встречи с, с тобой», — честно ответил я. «А в остальном?» «В остальном все отлично. Тренируемся, гуляем, ходим на лекции». «Признаться, я до последнего не хотела с вами пересекаться. Сам понимаешь, сплетни рождаются быстро. Но некий Иван Джекс, если знаешь такого, сказал, что с вашей командой что-то не так. И что вы обычно собираетесь здесь?» «Знаю такого». Советую не слушать таких ублюдков, он на меня зуб точит. Тем не менее, мне нужна Миранда. Я понял. Получается, ты знала с самого начала? Что Амелия Миранда? улыбнулась она. Я быстро догадалась, еще на острове Яга, но это все не важно, Экилс. Пока я буду отчитывать Миранду, ты не мог бы некоторое время понятьчиться с Юмихейном? Э, а он. Юмихейн очень капризный ребенок. Она привела его за руку ко мне. Ребенок при этом вертел головой на девяносто градусов то в одну, то в другую сторону. «Просто побудь с ним». Золотовласый голубоглазый ангел посмотрел на меня с любопытством. Спросить я хотел совсем другое. Во-первых, какого нахрен происходит? Я слышал, что Гаус — важный род в империи, но настолько, чтобы вот так взять и нянчиться с Крунпринцем Юмихейном, это ж какой уровень доверия должен быть? «Ну, привет». привет Экилс. «С важным видом», — сказал он. Пару зубов у него не хватало. Я улыбнулся против воли и в этот момент понял, как, скучая по мелким из интерната. «Райли, Ким, Эрза, как они там?» Мы с Амандой вернулись в симуляторную. Сидевший лицом к двери Паули, первым заметил угрозу, и его улыбка исчезла. Он кинул на меня вопросительный взгляд. «Милянда!» — крикнул ее Михейна и буквально потянулся к девушке. Та резко обернулась. Встретилась взглядом с Амандой, побледнела, но быстро взяла себя в руки. Встав с гордо выпрямленной спиной, она слегка поклонилась. «В кои-то веки ты вспомнила о правилах приличия», — выгнула бровь Аманда Гаус. «Ребёнок тем временем теребил медальончик на моей груди. Его мне подарили в день поступления в школу. Я напрочь отказывался верить и принимать, что он и есть тут юм. «Я бы сказала, что очень рада вас видеть, но вы прекрасно распознаете ложь», — пожала плечами Миранда. «Дерзишь? Считаешь, что разбежала из семьи, то ничего никому не должна?» Аманда села в свободное кресло. Мне стало неуютно. Быть свидетелем и тем более вмешиваться в семейные разборки я никогда не любил. «Как видишь, я вполне себе неплохо обосновалась». Миранда садиться не собиралась. Она сложила руки на груди и всем своим видом показывала пренебрежение к бабушке. «Сейчас ты живешь в казарме на сорок человек. Питаешься в общественной столовой». Носишь одежду из тряпичного материала, которым в столице даже полы не рискуют мыть. Общаешься с подростками младше тебя на 8 лет. Выпросилась в проект, который еще несколько дней назад находился на грани закрытия. Бегала по самым злосчастным местам Аргуса. Думала, я не узнаю, кому и что-то решила доказать. Нашла, что искала? Ты сюда поглумиться пришла? Нет, Миранда, тут даже глумиться не на чем. Знаешь, что меня в тебе всегда бесило? С яростью сказала Миранда. «Есть только твое мнение и ничье. Я всего добьюсь сама и без помощи так называемой семьи. Эта так называемая семья кормила тебя, поила, одевала и обучала. Ой, не сомневайся, я все компенсирую. Лично тебе насчет верну». Напряжение нарастало. Джина незаметно от остальных делала мне знаки, чтобы я как-то стабилизировал ситуацию. Пауль додумался выйти. Ситуацию спас Кронпринц. Он внезапно заревел в голос. Я испугался и растерялся одновременно. Аманда тут же перевела все внимание на него, подошла и взяла его на руки. Вдобавок ко всему в комнату бесшумно вошел Кир Дорман. Вот его не было, и он уже тут. «Что на этот раз?» — спросила Аманда. Холод, с которым были произнесены слова, мог заморозить даже у Робороса. Аманда с ненавистью посмотрела на Кера Дормана. А я отметил тот факт, что на его руке блеснули все те же реликтовые часы. «Как вы любите говорить, очередная доза очередной дряни», — с улыбкой ответил андроид. Он настолько стремительно вколол из пистолета что-то михейну, что я даже заметить не успел. Юм перестал закатываться в истерике и начал потихоньку затихать, тяжело вздыхая полной грудью. Кер Дорман убрал медицинский пистолет в карман халата и забрал Михейна к себе. Тот ветер слезы маленьким кулачком извернулся и потянулся ко мне. Кер Дорман на удивление легко отпустил. Емихейн обхватил мою шею своими маленькими ручками и уткнулся в плечо, все еще похныкивая. «Да от лета этого хватит, чтобы стабилизировать его психическое состояние», пояснил Кер Дорман. «Я доложу об этом императору», — так же холодно сказала Аманда. «В этом нет нужды. Отчет по состоянию Кронпринца я обновляю каждый день». Вы можете изложить свою версию, но советую вам обойтись фактами. Эмоциональная составляющая в данном вопросе неуместна. Кер Дорман продолжал улыбаться. Он ушел так же быстро, как и пришел, оставив нас в полном недоумении. В чем дело? Спросил я, не понимая слишком многого. Корон и Михейн подвержен неконтролируемым перепадам настроения, ответила Аманда. Уж не знаю, чем выпичка и тетушка Элайн. Но ему становится все хуже и хуже. «Разве это не у всех детей так?» — хмыкнул Кальбер, почесывая затылок. «Так, не у всех. Элэйн решила ставить на Юмихейне кое-какие эксперименты. Сестра Императора?» — уточнила Джина. «Да, Юмихейн, ты бы хоть возмущался на ее процедуры», — укоризненно сказала Манда ребенку, качая головой. «Тяк гордо сказал он. «Что за эксперименты?» О них нельзя подробно распространяться, отрезала Аманда. Я и так сказала достаточно. Впрочем, я уже догадывался. Если все, что говорил юм напарник, правда, то дело было куда серьезнее, чем детские перепады настроения. Но высказывать свою версию я не решился. Аманда дала понять, что тема закрыта. Я вообще сегодня чувствовал себя нимым. Никто не знал, что Аманда Гаус это и есть Нола. И поскольку добра на разглашение мне никто не давал, оставалось молчать. Уж про связь последнего недостающего участника нашей команды и хнучащего мальчика и вовсе говорить нечего, просто не поверят. Но кое-что, наконец, вставало на место, как бы мне не хотелось принимать столь жестокую правду. А именно, из-за долгого нахождения в тынуль пространстве, реальный возраст Юмихейна мог составлять вовсе не шесть лет, а гораздо больше. Вероятно, это и были те самые эксперименты. Ребенка с ранних лет загружали в тело механоида. Вопросов, конечно, море. Неужели на столь беспощадные эксперименты не найти других детей? Почему именно наследник императора? Ведь рассинхрон человеческого возраста и стынуль пространства мог привести да к чему угодно, даже сделать ребенка инвалидом. Хотя кого мое мнение вообще волнует? Много ли я знаю? А что если до Юма таких экспериментов были сотни, тысячи? Что если Юм уже не столько эксперимент, сколько продукт большого количества предыдущих опытов и результатов. Все это неспроста, и уж точно не без согласия самого императора. Но сейчас Юм не выглядел умным, он выглядел капризным. Да, пространство скрывает многие наши человеческие черты и недостатки, но что тогда с сознанием Юма? Там он умный, а здесь ребенок? Или, может, в теле механоиды с ним в симбиозе работает ИИ, какая-нибудь нейросеть? «Нет, это еще более сложно и опасно, чем загрузить в меха ребенка. Нет смысла усложнять то, что и так звучит почти невероятно. Остаётся только смириться и выпутать у юма недостающие детали». Наступила небольшая пауза. «Я сделаю вид, что не видела тебя здесь, Миранда. Ничего не скажу Джессу и Адаму. Даже прикроют интересующихся твоей персоны представители других семей. Но при одном условии. Ого, ты так быстро поменяла свое мнение!» пренебрежительно усмехнулась та. «У тебя три месяца по меркам ты нуль пространству. Встретясь с тем, кого ищешь, поговори. Сделай, что хотела. Но когда ты вернешься, будешь считаться с нами. Никаких больше побегов, никаких запасных планов. И никаких просьб, Олайн. Особенно тех, которые ты просишь скрыть от меня». «Что? Я не...» «Думала, что я не догадаюсь?» «Олайн единственная, кто могла тебя легко и незаметно спрятать в оставших». Ведь именно она руководит всеми транзитами в тынули пространство». Миранда фыркнула. «И тут пронюхала, значит. Ну да, что тебе еще делать на старости лет, если ты передала все дела своим детям, а муж от тебя сбежал?» Я перевел взгляд на Аманду, вопрошая мысленно. Какого херёна они тут продолжат бодаться? Аманда неожиданно рассмеялась. Ее веселый смех разбавил напряжение в комнате. Миранда не знала, что на самом деле ее бабушка состоит с ней в одном отряде. Это действительно было, мягко говоря, забавно. «Милое дитя, знала бы ты, чем я занимаюсь, не задавала бы таких глупых вопросов». Аманда вытерла слезы смеха. «Однажды мы продолжим этот разговор, но уже при других обстоятельствах. Извиняю, что заняла ваше время. Пойдемте, ваше высочество». Когда Аманда вместе с Емихейном ушла, все вздохнули с облегчением. Вроде бы побыла она всего ничего, но, судя по лицам, Всем уже явно было не до продолжения тренировки и проработки стратегий. «Жаль, что с нами нет Нолы», — вдруг сказала Миранда. «Она бы точно нашла, что ответить моей бабушке». «И, Юма, грустно сказал Кальбер. «На этот раз я не смог сдержать себя от хохота».